Глава 9. Кафе было полупустым. В зале находились влюблённая парочка, мужчина с ноутбуком, а почти следом за ними пришли несколько молодых мам с шумными детьми. Дионов приехал в кофейню спустя минут 10. Он решительно шагнул в зал, где царили всевозможные оттенки шоколадного цвета. Без труда нашёл Нику, та одиноко сидела у окна, украшенного какетливыми бежево-коричневыми шторками с кружевом, и сел рядом. Саша попытался поцеловать её по привычке, но Ника отстранилась и отсела подальше, от чего он вопросительно приподнял бровь. Что опять не так? Опять тошнит? подозрительно спросил Дионов, внимательно оглядывая свою невесту. которая была не накрашена и до сих пор, видимо, находилась в том самом платье, в котором ушла вчера на девишник. Нет, просто я сейчас объясню. Может ты Он замолчал, уставившись на живот Ники. Нет, ты что? Сразу поняла Карлова ход его мыслей и даже испугалась. Что бы она делала, если бы ждала от него ребёнка? Да она вообще не готова сейчас быть матерью. Как прошёл девичник? осведомился Дионов, жестом отсылая официанта. Сам он даже не праздновал свой мальчишник. Они с Михой только приехали в бар, когда им позвонили и сообщили про Макса. Было весело, но Ника злясь на себя закусила губу. "В чём дело?" прямо спросил Саша. "Я должна сказать тебе кое-что", посмотрела ему в глаза Ника. "Не думаю, что ты простишь меня после этого, но я не хочу обманывать тебя". Ты мне дорог, Александр нахмурился. Ника глубоко вдохнула воздух, переполненный кофейными ароматами, собралась с духом и вымолвила под громкие удары собственного сердца: Саша, прости, но я не могу выйти за тебя. Она ждала, что тот что-то скажет в ответ, но Дионав молчал, смотрел мимо неё и молчал. Мы отменим свадьбу, продолжала Ника. И я верну тебе все деньги, которые ты на неё потратил. Зная, что поступила подло, и мне, поверь, безумно стыдно, но я не могу быть с тобой. Прости меня. На лучше сразу сказать правду, чем обманывать потом. Она отвела в сторону глаза, но головы не опустила. Дионов прикрыл глаза и несколько раз вдохнул и выдохнул, стараясь успокоиться, потому как после первого же предложения о своей невесте моментально вскипел Нет, он человек подозрительный и ревнивый по натуре, вполне допускал мысль, что на девичнике произошло что-то такое, что испугало Нику. Возможно, она напилась и с кем-то по ошибке провела ночь, не слыша телефона. Но почему она решила отменить свадьбу? Злость и ревность буквально застилали Деонову глаза. Ещё в машине по пути в кофейню он обдумывал варианты того, что случилось с Никой. Саша никак не мог определиться, как ему поступить, если он узнает, что Та ему с кем-то изменила. Простит или нет? Что случилось? Его отрывистый голос переполняли едва сдерживаемые эмоции. Чего только ему стоило не вскочить сейчас на ноги и не перевернуть этот чёртов стол. Я хочу быть с другим, с тем, кого люблю, решила быть до конца честной Ника. Кларский, сидя позади, едва заметно кивнул, словно сам себе. Саша замер, и все мышцы у него в теле напряглись. Чего? Чего? А этого он услышать никак не ожидал. Случайная измена, да. Глупости по пьяни, да. Но чтобы она ушла к другому? Да как она посмела ему это сказать перед свадьбой? Какого чёрта это вообще происходит? Дионав сильнее сжал кулаки до боли. Его виски сдавливало тёмными обручами. Он знал, что ещё немного, и его окутает желание всё вокруг крушить и ломать. "Почему ты молчишь?" занервничала Ника, глядя, как Диона сжимает побледневшие губы в тонкую полосу. Ей было больно говорить эти недобрые слова человеку, к которому она относилась хорошо, как к брату или к другу. "Саша, Саша, я знаю, что совершила подлый поступок, но я не могу тебя обманывать. «Пойми, я...» «Заткнись», — оборвал ее хриплым голосом Дионов, закрывая глаза и пытаясь успокоиться, чтобы ничего не сделать невесте. Получается, уже бывшей невесте. «Молчи сейчас, молчи». Никита услышал это и, прищурившись, посмотрел на спину жениха Ники. Его лица он пока не видел и мог оценивать лишь довольно крепкую фигуру, облаченную в черный дорогой костюм. Ник знал, что если что-то пойдёт не так, он успеет защитить свою, теперь уже свою девушку. Безопаснее было бы сидеть рядом с ней, но Уве она не согласилась. Ей, видите ли, было неудобно перед бывшим. Её выбор Никита уважал. А Саша в это время дожидался, чтобы резкие мощные удары в солнечное сплетение, каждый из которых нёс в себе новую порцию гнева, утихли. Он с трудом переварил полученную информацию. Получается, Ника, его невеста, этакой нечаянно найденной дорожкой к счастливому прошлому, предала его и стала с кем-то встречаться за его спиной? Карлова ощущала его состояние и тревожно смотрела на него, судорожно сцепив руки в замок. "Когда?" спросил Дионов. Ярость ещё не отпустила его, но на диалог Александр был уже способен. Если честно, ему хотелось сделать этой голубоглазой чертовке больно, но он понимал, что это будет неправильно. Что когда? испуганно переспросила Ника. Не самые лучшие часы её жизни, но она поймала поддерживающий взгляд Никиты, а после вновь посмотрела на Сашу. Когда он у тебя появился? спросил тот, почти не размыкая губ. Вчера, честно сказала Карлова. Вчера? Не поверил своим ушам Саша. Ты сказала вчера? Никаких нула. У вас что-то было? Пугающе спокойно обронил Диона, старательно рассматривая молочного цвета салфетку. Было. Ника не стала и этого скрывать. Я люблю этого человека давно. Поэтому мы расстаёмся. Это моё решение, пожалуйста, прими его. Принять? Да я тебя убить хочу, очень медленно поднял взор на неё Александр. Его покошачьи зелёные с коричневыми крапинками радужки почернели из-за расширенных от гнева зрачков. Ника глядела в эти глаза с сожалением и долей страха, но взгляд отводить не стала. Ей в какой-то момент показалось, что лучше бы Саша ударил её, а не смотрел как на предательницу. А собственно кем она была сейчас для него? Именно предательницей. Но, наверное, все же было бы хуже, если бы она стала женой Саши и прожила с ним много лет, думая о Никите. По крайней мере, она поступает честно. Око за око. Однажды он тебя тоже бросил. Написал сообщение о том, что нашел другую. Тут же верно подметил внутренний голос Ники. И хотя Александр не делал ничего подобного, Ника пережила много очень неприятных, острых моментов, думая, что ее любимый нашел себе другую. Убирайся отсюда, медленно, словно с трудом проговорил Саша. Он не хотел больше ничего слышать. Уходи. Но Ника же напротив хотела всё-всё рассказать ему. Дионов был для неё близким человеком. В его глазах мелькнула затаённая боль. Карлова хотела оправдаться, сказать, как так получилось, попросить прощения, всё объяснить, но вот Саше это было не нужно. Он уже услышал достаточно. Иди, пока я отпускаю тебя. Иди, иди, Ника. Уходи, иначе я сделаю тебе что-нибудь. Эти слова Саша почти прошептал. Наверное, он её ненавидит. Мне жаль, сказала она тихо, и в эти минуты ей было больно не меньше, чем ему. Ты достойный человек. Я уважаю тебя. Но мы оба цеплялись за прошлое. Ты искал во мне ту, которой давно больше нет, я искала в тебе другого человека. Мы ведь оба просто хотели быть счастливыми, говорила она горько. Но счастливыми мы были, когда мне было 18. А сейчас мы разве счастливы? Саша поднял глаза на Карлову, и этот волчий взгляд не сулил ничего хорошего. Он не собирался её слушать. Ему сейчас вообще было плевать на слова. Я сказал: "Убирайся, или ты пожалеешь, что осталась", пригрозил он, хотя и понимал, что он навряд ли сможет ударить бывшую невесту. Никита тоже, понимая это, молчал, оглядывая Нидеонову, не в силах встать и уйти. Как только она встанет, всё будет кончено. Никита не выдержал, сам поднялся на ноги, подошёл к их столику, взял Нику за запястье и, не глядя на лицо её бывшего жениха, решил увести за собой. Он понимал, что чувствует сейчас этот человек. Ник вспомнил себя самого, когда наблюдал из машины за тем, как целуются его любимая некогда девушка и лучший друг. Они предали его. Было больно, и, наверное, он бы убил Димку, если бы не прощальный звонок Марта. "Никита", шипнула в растерянности Ника. "Ты молодец, пошли в машину", тихо ответил тот. Но они успели сделать лишь пару шагов. Стоять! раздался громкий командирский голос Саши за их спинами. Все в кафе тут же обернулись на Дионова. Карлова думала, что Саша хочет сказать ей что-то напоследок, обозвать или пригрозить, а не крышила, что сейчас не состоявшийся муж ударит его. Однако Саша окликнул их не поэтому. Он, в отличие от Кларского, не глядел в пол и успел рассмотреть того, кто повёл Нику к выходу. Если бы Ника осталась с кем-то другим, он бы ничего не стал предпринимать. Не простил бы, послал, напился бы, выплеснул злость в тире или в спортивном зале, нашёл утешения в других женских объятиях. Но уже позднее, после дел, возложенных на него по телефону Максом. Но Ника выбрала человека, о кого Саша знал и знал отлично. Более того, Дионов и подумать не мог, что встретит этого человека в подобных обстоятельствах. Нет, они никогда не были друзьями, но и врагами их было сложно назвать. Они виделись несколько раз в жизни, да и то много лет назад. Однако их судьбы странным образом переплелись. Кого угодно Александр представлял на месте возлюбленного этой ветреной паршивки, но только не придурка Ники Кларского. До этого урода полгорода ищет. Вернее, искала, потому что теперь Максу не до младшего брата Андрея Марта свою бы шкуру спасти. А Ники отрывается с его девчонкой. Саша грязно выругался... Она уже не его. Теперь она принадлежит Никки, тому, кто косвенно виновен в его, Сашиной сломанной жизни. Этого стерпеть Дионов уже не мог. Он резко встал на ноги, мечтая сейчас лишь об одном: разбить морду Кларскому, держащему за руку Нику, проломить ему голову и отправить куда-нибудь в адские чертоги. Ну или к Максу и его псам. В его голову, окутанную туманом гнева, пришло, что возможно, Ники специально соблазнил Нику, чтобы надавить на него. Кровь у него в жилах опасно забурлила, готовая под действием допамина взорвать агрессией каждую клеточку тела Саши. Кларский тоже узнал Дионова и понял, что сейчас будет весело. Весело и жарко. Саша направился к ним, а на его лице застыла улыбка. Страшная улыбка, похожая на оскал. Не связывайся с ним, пойдём, потянула теперь уже Ника за собой Никиту. Но тот мягко отстранил её. Уходи отсюда, сказал он тихо и спокойно, чтобы девушка не сильно испугалась. Примерно таким же тоном обычно успокаивают животных в ветеринарных клиниках. Ник знал, Дионов наверняка в курсе того, что Макс ищет его. Теперь и Ника в опасности, как и Настя, из-за него. Он даже и не думал, что его маленькое тихое персональное счастье будет столь недолговечным. Уходи, Ника, спрячься где-нибудь, я позвоню тебе, торопил он. Нет, заупрямилась Ника. У Кларского больше не было времени её уговаривать. Дионов приблизился к ним. И как только Стирочка умудрилась из всех мужиков этого города выбрать именно его, Никита не подозревал, что примерно те же мысли были и у Саши. Ники притянул Диона фласкова, но через силу с отвращением. Какая неожиданная встреча. Никита молчал, не отводя взгляда от соперника. От тебя ведь все искали. Очень искали. Саша решил для себя, что уродский братик Марта использует его глупую невесту. Видимо, специально всё подстроил, чтобы встретиться лицом к лицу. Вот же мразь. И этот идиотка хороша. Искали все, а нашёл один ты. Наверное, рад? спросил Никита, оглядывая старого недруга даже с каким-то интересом. От Дионова изменился. Из мальчишки с дерзкими замашками и гитарой через плечо превратился в уверенного в себе пежона. Они оба изменились. Забавно. Рад, рад, отозвался Александр. Ник понял, что тот напряжён и готов, несмотря на свой дорогой костюм, как и прежде кинуться в драку. «Раз ты рад, то и я рад», — улыбался Никита, чем бессил Сашу. «А теперь пока. Мне идти надо». «А не уйдешь ты никуда», — резко сказал Дионов. И Никита знал, что просто так не уйдет. Одна лишь Ника пока еще верила в это чудо. «Отойди от нее», — велел Саша. Никита приподнял брови. Выполнять указания старого недруга он не собирался. «Я сказал, отойди». Да пошёл ты. В знакома? спросила ошеломлённая Ника, переводя взгляд с одного парня на другого. Те стояли друг напротив друга, чуть подавшись вперёд. Брюнет и блондин, такие разные и одновременно похожие. Не только одинаковым ростом и широкими плечами, но и внутренней энергетикой, сейчас переполненной сдерживаемой агрессией. Всё-таки, я думаю, мне и моей девушке пара. сказал с затаённой угрозой Никита. «Думаешь, я тебя отпущу? Какой наивный! Макс очень хочет поговорить с тобой». Саша проглотил словосочетание «моя девушка», хотя его кулаки медленно и опасно сжались. «И значит, я приведу тебя к нему». «Ты сейчас под его началом?» «И каково быть шестёркой шестёрки?» спросил Никита, как ни в чём не бывало. Он специально провоцировал соперника. Если тот первым бросится на него, то преимущество появится у Ника. Главное не позволить Саше сейчас позвать кого-то на подмогу, иначе им точно не выкорабкаться. А ещё Нику было очень жаль, что после такой встречи весь его план пошёл коту под хвост. Теперь, когда его встретил этот ублюдок с надменной мордой, его вновь будут изтыкать. Мне так больно и обидно из-за твоих слов, проговорил Саша с весьма нехорошей улыбкой. Он был разъярён и едва находил в себе силы сдерживаться. «Да отойди от него, дура!» — крикнул он Ники, стоящей за спиной Кларского. Карлова в испуге замотала головой. «Идиотка!» — ноздри Саши раздувались от гнева. Он всё ещё считал, что Ники может причинить девушке очень большие проблемы. Наверняка использует её. Несмотря на предательство невесты, Саша не хотел оставлять её в опасности на растерзание мартовскому псу. Уже второй молодой человек прогонял Нику из этого места, наполненного соблазнительными кофейными ароматами и неспешной джазовой музыкой, исполняемой оркестром под руководством Глена Миллера. "Ребят, храбро выглянула она из-за плеча Никиты, вы знакомы, да? В чём дело?" Оба парня посмотрели на неё волком, единогласно желая, чтобы Ника побыстрее покинула это местечко. Та же, однако, делать этого не собиралась. Ника буквально кожей чувствовала, что эти двое просто мечтают вцепиться друг в друга. И хотя давным-давно в бурном подростковом возрасте драки с верстников во дворе или в школе Карлову забавляли, сейчас ей совершенно не хотелось, чтобы Саша и Никита устроили в этом заведении потасовку. Она даже не понимала, кому бы пришлось хуже. Дионов всегда отлично дрался. Из-за этого они, когда еще встречались раньше, часто ссорились. Потому что Карлова не желала в очередной раз лицезреть разбитое лицо друга, она боялась, что когда-нибудь Саша победителем из драки не выйдет и попадёт в больницу. А в Кларском, как некогда помнила, ходили легенды. Да и видела она однажды, как тот дрался со здоровенным парнем-рокером, и это было хоть и не так эффектно, как в фильмах, но выглядело очень жестоко. Никиту воспитала улица, и бойцом он был, надо признать, отменным. Я сказал тебе уходи, процедил Никита сквозь зубы. Отойди от него, одновременно прошептал Саша. Дионав держался из последних сил. Я не могу идти, Карлова с сожалением глянула на Никиту. Я его люблю. Саша, прости меня, мне действительно нелегко и стыдно, но я... Её не слушали. Отойди от меня, весело переспросил Кларский. Реплики Дионава его напрягали. Он не понимал, почему Диона в себя так ведёт. По-твоему, я ей что-то сделаю, малыш? Ответом ему было несколько нецензурных выражений, скомбинированных в замысловатую фразу. Всё кафе, включая его работников, с огромным интересом уставилось в их сторону. Ну же, ударь меня первым, продолжал подначивать Никита. Я разрешаю. Дарю удар, бестолочь. Компенсация за то, что она теперь, Кларски кивнул на Нику, со мной «А ты в пролёте!» И взбешённый Дионов всё-таки его ударил. Со вкусом и с силой, так что Никита отлетел на аккуратный круглый столик под крик Ники и вместе с ним упал на пол. Делал Кларский это намеренно, хотя мог спокойно увернуться от удара. Рассуждал Никита следующим образом. Дионов, ходящий под Максом, опасен. Есть лишь два варианта. Или заставить его молчать о том, что он видел их в компании с Никой, или же убежать с ней до того, как рядом с Дионовым окажутся его люди или люди Максима. Столь привлекательный первый вариант для Ники был не осуществимым. Поэтому он выбрал второй. Если отключить Дионова, можно будет быстро смотаться. Но при этом Кларски отлично осознавал, что действовать напролом нельзя, нужно сделать некий ложный выпад. Перед тем как разрешить Саше ударить тебя, Никита уже знал, как поступит после того, как упадёт. Взбешенный Дионов кинется добивать его, а Кларский сделает обманное движение рукой, отвлечет внимание, а другой хлестко ударит недруга по сонной артерии, чтобы отключить хотя бы секунд на 40. Этого хватит на то, чтобы они с Никой смогли скрыться. Если он не сумеет таким способом вырубить противника, то тогда попытается ударить ребром ладони по горлу или как-нибудь еще, в зависимости от ситуации. «Давай же, наклонись ко мне». смотрел с пола на Сашу Никита, притворяясь, что приходит в себя после сильного удара. Чтобы спровоцировать и без того злого Сашу, Никита сказал ему что-то обидное, вновь о том, что шестёрка делает всё, что скажет ему хозяин. Ты попал, приятель, почти не раскрывая губ, прошептал Саша. Никита понял, что тот на пределе. Кларски развязно улыбнулся окровавленными губами и подмигнул Нике, прижавший слабый кулак к карту. Не надо, только и сказала Карлова. Прекратите, выскочила откуда-то менеджер кофейни. Или мы полицию вызовем. И тут план Никиты потерпел фиаско. Саша не бросился на поверженного врага, а склонился над ним, незаметно вытащив из-под пиджака верный кроссмен 1008. Компактный пистолет, который всегда был при нём. Никто из посетителей не видел, что в руке у Дионова оружие. Им казалось, что тот хочет вновь ударить упавшего. Люди с беспокойством зашумели, менеджер вновь истерично потребовала остановить беспредел, кто-то стал возмущаться и сказал, что неплохо было бы вызвать вневедомственную охрану. Ты думаешь, я идиот? ухмыльнулся Саша, поигрывая оружием. Убивать некий тут, тот пистолет видел очень даже отчётливо, а потом он и шевелелся, он, естественно, не собирался. Дионов просто хотел припугнуть ублюдка и доставить его Максу. А вот Ника при виде оружия замерла как вкопанная, чувствуя, что ещё немного, и она сойдёт с ума. Если из-за неё случится непоправимое, она не переживёт. "Ну уже, стреляй", прошептал Никита, думая только о том, как защитить Нику в этой ситуации. "И тебя будут ждать там, где ты уже однажды побывал. А тебя там не было". Отозвался Саша с недоброй усмешкой, глядя на него сверху вниз. Хорошо иметь такого старшего брата, да? Я не знал этого, а когда узнал, ты уже сидел. Кларски не сводил глаз с чёрного дула. Оно завораживало. Андрей Недаром часто говорил ему, что смерть, как красавица из самых потаённых грёз и фантазий. Она околдовывает, подчиняет И хочется ходить рядом с ней всё чаще и чаще, чтобы вновь и вновь попадать под её опасное обояние. А когда она начинает ходить по пятам, это самый кайф. Уже не ты гоняешься за ней, а она за тобой, как безумно влюблённая в идола. Кумир смерти это кайфово, говорил он Нику. И тот только мрачно слушал, зная, что не может уйти или перебить Андрея. Тогда огрёбёт по полной. Заткнись. велиалディオнов. Он неосознанно бросил беглый взгляд на Нику, боялся, что та обо всём узнает. Ему и ни в домёк было, что Карлова в курсе его тёмного прошлого. "Немедленно прекратите, молодые люди. Не устраивайте беспорядок в нашем заведении", неустанно повторяла менеджер. "Боишься своего прошлого? Боишься опять попасть на зону?" Уловил этот страх Никита, провоцируя неприятеля и игнорируя вопли менеджера. И я же сказал тебе заткнуться. Саша превращался в дикого зверя. Это было заметно по его глазам, голосу и даже по мимике. Ты боишься, что она узнает, верно истолковал его поведение Кларски. Марк не даром учил его понимать психологию поведения людей. Что я узнаю? дрожащим голосом спросила Ника. Вместе с ней дрожала и её личная фарфоровая куколка, готовая рассыпаться на тысячу осколков. «Саша, Сашенька, отпусти пистолет! Пожалуйста, я прошу тебя!» «Молодые люди, давайте вы решите свои проблемы не у нас в кафе!» запричитала около них менеджер, которая, как и остальные посетители, не замечала маленького пистолета в руках у Саши. «А что? Пусть теперь знает!» — лающим смехом рассмеялся Александр. «Слышишь, маленькая моя?» И я сидел. Во взгляде Дионова на несколько мгновений промелькнуло то выражение, какое бывает у тех, кто много лет сожалеет об одной и той же ошибке. Я знаю, сглотнула Ника. Саша, убери пистолет. Что? Что ты сказала? хрипло спросил тот. Я знаю. Давно знаю, что ты сидел, потому что ранил человека. а не уезжал в город к другой девушке. Тихонько отозвалась Ника. «Саш, успокойся, хорошо?» «Ты знала и всё равно со мной общалась?» спросил Дионов с недоумением, словно забыв про Никиту. «А что, не должна была?» «И согласилась после этого выйти за меня?» продолжал расспросы Александр. «Она приняла его, зная, что он отброс? Что он сделал что-то с живым человеком?» Она не испугалась. Согласилась. Кто сказал? Хотя в данной ситуации это было неважно. Александр напрягся, вспомнив почему-то двоих человек: собственного отца и Марту, которая из дура всё рассказал. Кто из них двоих растряпал это всё ники? Сама узнала. С твоим другой женой пообщалась случайно, он рассказал, призналась Карлова. Убери пистолет, Саша. «Хватит играть в бандитов. Прошу, Саша. Я правда люблю его. Несколько лет». Руки ее дрожали и к горлу подкатывал ком. Но Ника старалась выглядеть сильной и говорила правду, понимая, что правда самое сильное оружие. «Я пыталась забыть, не смогла. Встретила тебя и подумала, что ты сможешь помочь его забыть, но...» Она лишь покачала головой, мученически улыбнувшись. Я хочу уехать с ним. Я никогда не попаду с тебе на глаза, Саша, обещаю. Отпусти нас. У Александра дёрнулся кодык, а на скулах заходили желваки. Она всё время звала его по имени, почти нежно, как близкого человека. Саша, Саша, Саша, и от этого хотелось кричать: заткнись и бить кулаком о стену. Пусть она уйдёт. Ещё раз предложил Никита, ругая себя за то, что не предусмотрел подобного, и незаметно вытащил нож, зная, что если Дионов решит что-то сделать Нике, то он успеет его ранить прежде, чем тот нажмёт на спусковой крючок. И если хочешь, пусть она знает, что виноват ты не был. Дионов кинул на неё вдруг быстрый взгляд. Слышишь, Ника? улыбнулся Никита. Он вместо меня сидел, отрабатывал долг перед Мартом. Глаза Ники расширились, между тонкими сдвинутыми к переносице бровями появились морщинки непонимания. Она и не знала уже, что думать. Если честно, ей уже было плевать на всё. И единственное, что она хотела, просто уйти оттуда вместе с целым и невредимым Ником, и уехать с ним, и чтобы Саша её забыл. Александр вдруг рассмеялся, низким, невесёлым смехом и опустил свой кроссмен 1008. Ник глазам своим не поверил. Ника облегчённо вздохнула. Это тебе напоследок, козёл. Занёс над Кларским много Саша, больше не целящийся в светловолосого противника. Тот подобрался, приготовился. Когда противник попробует нанести удар, Ник повалит его на пол и приставит нож к горлу, а после отберёт пистолет. Нападать самому было пока рискованно из-за оружия в руках Дионова, у которого в расширенных зрачках словно виднелись разломы, как на земле после мощных землетрясений. Однако удара не получилось. Неожиданно рядом с повреждённым столом появился какой-то шустрый ребёнок, и Никита и Саша с недоумением посмотрели на него. "Не надо, дяденька", наставительно заметил мальчишка. В его глазах была поистине мужская солидарность. Когда в садике Дашка выбрала не меня, а Даню, чтобы с ним играть, я с Данькой тоже драться полез. И тогда меня мама потом наказала, как будто бы я виноват был. С возмущением пожаловался мальчик. Саша бешенными глазами взглянул на него, но промолчал. Он вообще уже ничего не понимал, и то, что ситуация была больше не в его руках, не прибавляло парню хорошего настроения. «Зато теперь я с Танькой играю», — продолжал мальчик, как ни в чём не бывало. «Она лучше Дашки!» «Егор, отойди от него!» — с испугом закричала мать ребёнка, увидев, что её чадо улизнуло из-за стола и подкралась к двум напыщенным придуркам, устроившим разборки в кофейне. Мальчик замотал головой, показывая, что тут, в самом центре разборок, ему стоять интереснее, нежели сидеть за столом, и тогда его мать бросилась за ним и за руку уволокла за собой, отчитывая. "Бурдом какой-то", прошептал Дюанов. Ника видела, что руки у Саши едва заметно дрожат. Она очень хотела бы его успокоить, но не могла этого сделать. "Уходите, пожалуйста", насидала менеджер. "И не забудьте заплатить штраф за поломанную мебель". Саша молча вытащил пару крупных купюр и небрежно кинул их на соседний пустующий столик. Волна ненависти прошла, и он вновь пытался держать происходящее под контролем. Да и чувства у него были неоднозначные. К чёрту всё, сказал он устало и раздражённо, а после обернулся на Ника. Идите за мной, оба. А ты до сих пор любишь командовать? ухмыльнулся Никита, понимая, что на время Дионов успокоился и следовательно не несёт прямой угрозы, и даже готов пойти на диалог. Где гарантии, что ты снова не вытащишь своего дружка? Или что на улице нас не ждут твои приятели? Не трясись, не вытащу. И я приехал один. Первым пошёл к двери Дионов. Помысли логически, малыш. Ты же так любишь делать это. Я ехал на встречу со своей. На удивление, Александр даже не запнулся на этом месте невестой. Они втроём вышли на улицу. Так, ты иди в машину, велел Дионов Нике, будто бы не было между ними никаких размолвок. «А ты», — брюнет хмуро кивнул на Кларского, — «останься со мной, поговорить надо». «Нет, я с вами останусь», — рассердилась на терпевшаяся страху Карлова. «Мало ли, что эти двое учудят». «Нет», — зло сказал Саша. «Нет», — одновременно с ним произнес Никита и легонько подтолкнул Нику вперед. Хотел сказать, что все будет хорошо, но подумал, что это излишне. Ей пришлось подчиниться». Минут двадцать обеспокоенная Ника ждала в автомобиле, пока под сенью изумрудных пышных крон эти двое о чём-то говорили. Лица их при этом были серьёзными. Саша стоял, прислонившись спиной к столбу длинного изящного чёрного фонаря и скрестив руки на груди. Никита, чуть склонив голову на бок, стоял напротив и мрачно, но сосредоточенно взирал на собеседника. Ника не понимала, о чём эти двое разговаривают. Не выдержав, она вылезла из машины и пошла к ним. Однако разговор молодые люди уже завершили. Между ними до сих пор летали искры глубокой неприязни, но взаимная ненависть спряталась в уголках сознания обоих и не высовывалась наружу. "Сейчас я буду показывать чудеса благородства", отрывисто сказал Саша и почему-то сглотнул, взглянув мельком на бывшую невесту. А потом демонстративно принялся рассматривать листву, шепчущую что-то на языке ветров. Убирайтесь отсюда. Оба, я вас не видел. Но Саша тихо начала Ника, однако парни не дали ей договорить. Кларский схватил её чуть выше запястья, а Дионов коротко неохотя кивнул, после чего отвернулся. Теперь его зелёные глаза изучали не крону, а парящую высоко в небе хищную птицу. Нам пора, поторопил Никита. Да, идём. Прости, если сможешь, обратилась она к Дионову вновь. Тот лишь раздражённо махнул рукой. «И будь счастливым». «Если смогу?» — спросил он довольно-таки ехидно. «Обязательно будь счастливым», — твёрдо произнесла она. Никита мрачно отвернулся. Ему этот разговор не нравился. «Да уж постараюсь», — хмыкнул Саша. «Это, наверное, называется карма? Я тебя кидал, теперь ты меня». «Извинись перед родителями за меня». Тихо сказала Ника: "А все подарки я верну, не думай". "Ничего не надо", ответил тот. Он вдруг понял, что Ника чужая, что не имеет на неё прав, не может поцеловать, прижать к себе, сказать глупость на ухо. И хочет ли теперь. На Сашу навалилась дикая усталость. Никита молча провдя ладонью по нагретым солнцем волосам, сел в арендованный автомобиль. Ника, извиняющимися глазами взглянув на бывшего жениха, тоже села в машину, а Саша остался стоять на улице, на удивление спокойный. Строгой, своим фирменным командным тоном велел он Кларскому, который взглянул на него в открытое окно. Ник воспринял это как издевательство. "Спасибо за разрешение", отозвался Никита и завёл машину. Он выглядел не слишком счастливым, но удивлённым и даже довольным. Не смотри на меня так, попросил Дионов Нику. Почему ты сейчас спокойно отпускаешь меня? Карлова хотела перевести разговор на тему того, что если он её любит, то обязательно найдёт человека, который будет его любить намного сильнее, так как Саша этого заслуживает. Однако ответ Дионова спутал ей все карты утешения. У меня ещё есть гордость, типа гордость Если ты выбрала другого, я унижаться перед тобой не стану, малышка. Зная, что это обращение будет нервировать Никиту, ответил со странной улыбкой Александр. И мне не нужна жена, которая сможет переспать с кем угодно и когда угодно. Для меня верность кое-что еще значит. Он намеренно делал боль на Нике. Отыгрывался за свою боль. И та понимала. Ника не знала, как бы поступила, если бы жених сбежал от нее перед свадьбой. Наверное, прикончила бы паршивца вместе с его новой пассией прямо на месте, как только увидела бы их. А Саша? Он удивил. "Заведи себе лебедей", хмыкнул Кларский и отъехал с парковки. "Саш, прости!" закричала Ника, высунувшись в окно. Ветер развевал её волосы красивой волной. Ника понимала, что Дионава больше никогда не увидит. Тот стоял около своего гордого BMW и курил. На крик Ники он поднял голову, но ничего не ответил. Просто смотрел, будто запоминая, и опустил взгляд на асфальт, махнув ей на прощание рукой, в которой ещё недавно сжимал пистолет. Автомобиль скрылся за поворотом.